Как и обещала ему, уснуть не вышло. Но не потому, что меня ударило открытием, совсем нет. Ему было больнее. А потом, видя, как искренне он растерялся, я подумала, что сегодняшний день наполнился до краев невероятными зрелищами, и вид раздавленного открытием инквизитора впечатлил меня больше всего. Но какой ему прок от моей любви, от слабой, потерянной ведьмы, которая растерянно прячется за его спиной? Хотя еще недавно выпячивала гордо грудь, и разве что не била в нее пяткой как хотел бороться с системой. Его нелюбовь была гораздо выдержанней и практичней. Он предлагал мне защиту и заботу. То, чего на самом деле хотелось каждой с Алими в этом беспросветном существовании. Его нелюбовь мне нравилась больше. Жаль, что он этого не понимал и искренне переживал из-за случившегося. Под утро я аккуратно вылезла из его объятий и отправилась готовить завтрак. Хотелось растянуть еще немного эти последние минуты тишины. Потому что вот-вот начнется день. Я тихо приготовила все, чтобы быстро сделать ему кофе, но без меня инквизитор отказался отсыпаться. Я даже не услышала, как он вошел в кухню, а когда вскрикнула от того, что Наталью легли руки, сцапал и притянул к себе. Тсш! Попалась! Куда тебя черти унесли, А? Определенно, его нелюбовь мне нравилась все больше. Кофе тебе готовить. Он нежно прижал к себе, зарываясь привычно носом в волосы. «Идеальное утро», — выдохнул. «Пошли в душ. Может, сначала кофе? Тогда в душ можем уже не сходить». Почему стало понятно, когда Вернон включил новости, и утро кончилось? Город охватила паника. Сюжеты о трагедии мешались с тревожными интервью обеспокоенных граждан, задающих вопросы правительству а последняя не делала никакой тайны из произошедшего, четко разложив по полочкам, что сгоревшая Сабина Манвиль, обучавшаяся в Королевской Инквизиции, внезапно воспламенилась посреди торжественного приема. Верно щурился на экран так, что страшно было смотреть, не хотелось бы мне когда-либо быть на прицеле такого его взгляда. «Скажите, мистер Саровский, вдруг возникла в следующем кадре персона Королевского Инквизитора? Какие меры предпринимаются?» Все под контролем», — сурово заявил тот. «Сейчас Инквизиция проводит проверку по факту возгорания Салемы. К сожалению, стало известно еще о нескольких таких случаях. Поэтому на данный момент некоторым особо опасным группам Салим предписано явиться в Инквизицию для проверки». На этом Вернон резко встал и направился в спальню, а я кинулась за ним. «Ты куда, в пекло?» «Да», — распахнул он шкаф. «Что это значит, Вернон?» «Пока не знаю. Я с тобой?» Он вдруг перевел на меня взгляд, и я поежилась. «Да, собирайся». Уже через 10 минут мы ехали в машине в направлении ненавистной Инквизиции. Небо снова затянуло плотными тучами, временами срывался дождь. Ближе к центру начались пробки, а на подъезде к Инквизиции вообще чуть не пришлось идти пешком. Люди толпились с плакатами, требуя мер и защиты скандируют чудовищные лозунги. Вернон мрачнел все сильнее. Когда машина прорвалась к воротам, он попросил остановить тут же, помог мне вылезти и повел за руку в здание. И зачем? Хочу успокоиться немного. Шагал он вперед так, что становилось понятно, не успеет. А я снова бежала, правда, рядом. Может лучше последовать совету Саровского? предположила осторожно. Он ответил не сразу, а меня почему-то пронзило от стыда. Пробило дно своей трусостью. Верно, не отступится просто так. Он не поэтому занял такой высокий пост. Всегда успею, Берри. Но все, что сейчас происходит, касается всех нас. Мы не можем ничего сделать с таким масштабом. Все может быть, отстраненно заметил он. До ступени мы дошли в напряженном молчании, только все больше хотелось бежать. Даже в первый раз не было так жутко от этих ступеней, портретов и коридоров с идиотскими росписями. «Я просил тебя не появляться». Сурово возрился на нас королевский инквизитор, когда мы прошли в кабинет. Да еще и с такой демонстрацией всех своих слабостей, Ред. «Что ты намерен делать, я могу узнать. Или мне из новостей выуживать распоряжение инквизиции?» Людок сжал челюсти, неодобрительно глянув на меня. Я буду задерживать каждую салиму высшего порядка, пока не выясним, что с ними происходит. А что с ними происходит? Такого, чего не происходило раньше. Прогулка не пошла на пользу Вернону. Он был зол как черт, а моя ладонь в его руке едва не дымилась. Салимы горят одна за другой. Горят только те салимы, которые были у тебя на факультете. Лю, ты не для того скрывал факты возгорания чтобы замять дела и не допустить паники. Ты скрывал связь между возгораниями и королевской инквизицией. У меня все похолодело внутри. Верно, идиотом не был, но и столь серьезное обвинение просто так высказывать было нельзя. Ведь он практически предположил, что главный инквизитор знал о возможном возгорании Салимы. Саровский перестал и отдаленно напоминать того благодушного старика, который встречал нас в первый раз. И теперь это его лицо казалось истинным. «Хочешь раздуть скандал? Зачем?» Моя рука взмокла в ладони Вернона. «Что ты несешь? взвился Саровский. «Тебе не очевидно, что возгорание такого масштаба мне было никак не скрыть». «Почему вы не связываете эти возгорания?» — требовал Вернон. «Одно твое слово, что все случаи связаны с группой салем, проходивших обучение у тебя» и не нужно будет стаскивать их в ваши тюрьмы». «Это не мой приказ. На основании чего? Тебе мало было вчера оснований?» — взревел он. «430 трупов. 600 раненых. Ты думаешь, я такое могу зажать и остановить волну слабым основанием, что все они из нашего класса?» Вернон сжал зубы так, что желваки побелели, но промолчал. Асаровский прошел к столу и бросил пиджак на спинку стула. Очевидно, этой ночью он еще не был дома. Тяжело опустившись на край стола, он хрипло продолжил. Я должен проверить сейчас каждую высшую Салиму. Мне удалось сделать на этом акцент и сузить круг тех, кто окажется в наших стенах. Уже об этой удаче можно молиться. Не все они пострадают а в информационной волне вскоре появятся более яркие репортажи, чтобы народ успокоился. Что будет с высшими? Голосом Вернона можно было резать металл. Как ты будешь их тестировать? Я выслушаю твое экспертное мнение, если есть предложение. У меня было предложение. Искать следы этого мховника или чего-то похожего. «Список лаборатории у тебя в почте, как и обещал. Значит, даешь мне полномочия. Ты только что обвинял меня почти открыто в сокрытии фактов, а теперь требуешь дела?» «Я уточняю, а незаменимых не существует». Только казалось, что говорил он как раз об обратном, и Саровский понял его правильно. Повисла тишина, в которой я боялась вздохнуть. Складывалось впечатление, что говорили они совершенно не о том, что слышала я. «Да, ты можешь заняться этим делом со стороны своих догадок. Ищи вещество. У меня сейчас не будет возможности вести это дело». «Хорошо». Вернон вывел меня из кабинета Саровского так же стремительно, как и завел. «Куда мы?» «В офис». Но пробиться в здании оказалось не так просто. Журналисты оккупировали подъезд к офису, что неудивительно. Эксклюзив Вернона вышел час назад. И теперь стервятники слетели, чтобы поживиться хотя бы остатками першества. Возбуждение в массах росло. Если и планировались отвлекающие новости, то они запаздывали. Да и сложно предположить, чем можно отвлечь внимание от такого события. Вернон встретил нас у лифта мрачный Дональдсон. «Ты был в головном. Только оттуда». Устремился он по коридору, привычный, что все подстроятся под его шаг. «У нас уже 200 задержаний салем, все они помещаются в изолятор. Он тряс кипой каких-то бумаг. И ничего утешительного. Их, кажется, не спешат оттуда вытаскивать». Саровский сказал, не знают, как тестировать, а деятельность развести нужно. Дональдсон так и прошёл завернанным в кабинет, а я осталась с данной в приемной. Девушка отмерла, когда объявился босс, но тут же впала в ступор, когда за ним захлопнулись двери и кинулась мне на шею. Бэрри, это ужас просто!» Только объятия ее не искали утешения, скорее наоборот, утешали меня. И странно было спросить, по какому именно поводу. Но тут по плазме пошел новый виток новостной ленты. Хедлайнеры, которые взрывались перед глазами, словно кровавые бомбы. Напоминаем, что неизвестные устроили расправу в приюте. Две девочки погибли. «Так всё», — сняла я с себя секретаря и быстрым шагом ушла в кабинет, закрываясь от всего происходящего хотя бы на какое-то время.